Глава тринадцатая. Чистилище. Мирон Яковлевич расхаживал из угла в угол допросной комнаты, поглядывал то на хозяина продуктового магазина Грибова, то на писаря, сидевшего за пишущей машинкой. Грибов был избит до такой степени, что с трудом удерживал окровавленную голову и все время пытался утереть рукавом разбитые губы. «Еще раз!» «Для протокола, повторите», — подошел к нему Миронов. «Кто расстреливал подпольщиков?» «Дама», — с трудом вымолвил хозяин магазина. «Приметы дамы. Шрам, увечья возле глаза. Вы сами это видели?» «Не видел. Лоб дамы всегда был прикрыт прядью волос». «С чего вы взяли, что на лбу был шрам?» «По предположению господина следователя, который допрашивал». «О чем еще?» — говорил следователь. Будто дама была когда-то известной актрисой. Еще. Чтобы я не смел говорить, будто эсеров расстреливала эта дама. Почему? Мне это неизвестно. Все? Все. Больше ни о чем сказать не могу. Грибов осторожно коснулся рукавом разбитых губ, попросил, попросите меня больше не бить. Я больше ничего не знаю. Час спустя в кабинет Крамова заглянул ординариц Асланбек, Сообщил Князь, к вам господин Миронов. Тот оторвался от бумаг, раздраженно бросил. Я его не звал. Говорит очень важно. Ладно, пригласи. Мирон Яковлевич вкрадчивым шагом победителя вошел в комнату, с улыбочкой приблизился к столу начальника. Простите, ваше высокородие, что отрываю от важных дел. Если можно, короче. Миронов протянул экрамову папку, тот открыл ее, пробежал глазами напечатанное. Что это? Допрос хозяина магазина, в котором были расстреляны эсеры. Князь теперь более внимательно стал читать документ. Когда закончил, удивленно поднял глаза. Что все это значит? Это значит, ваше высокородие, что следователь Гришин попытался направить следствие по ложному следу. Получается, что эсеров расстреляла госпожа Бессмертная. Получается именно так, хотя Егор Никитич докладывал, что подобное проделала некая Ирина. Какой ему резон так утверждать? Не могу даже представить. Любые фантазии наталкиваются на стену. В нашем департаменте он едва ли не лучший следователь. И Крамов отодвинул папку, некоторое время в раздумья побарабанил пальцами по столу, усмехнулся. Но получается, что мадемуазель совершила благое дело, уничтожив террористов. По беззаконию — да, но если судить по закону, это также терроризм. Ее могут убрать. Кто? скинул брови Миронов. «СССРы, точно так же, как они убрали барона Красинского. Вы хотите сказать, что ее следует охранять? Но если не охранять, то постараться в самое ближайшее время выйти на ее след и задержать, чтобы мы имели дело с живым человеком, а не с трупом. Это в наших интересах. «Резонно, ваше высокородие», — согласился Мирон Яковлевич. «То есть есть еще одна любопытная информация». По некоторым сведениям, убитые бароны госпожа Бессмертная готовились эссерами к покушению на высших государственных лиц, в частности, на господина генерал-губернатора. Князь в растерянной задумчивости прошелся по кабинету. «Не вздумайте, Мирон Яковлевич, арестовывать мадемуазель. А я как раз собирался просить вашего распоряжения. Нет, арестовав Бессмертную, мы можем загнать террористов в еще большую конспирацию и ожесточенность». то есть ждать вашего особого распоряжения? Да, мне необходимо самому кое в чем разобраться. А с господином Гришиным немедленно арестовать? Тоже не следует спешить. Установите слежку, обозначьте все его контакты. Миронов потоптался на месте, затем с некоторой неловкостью посоветовал. Но, может, ваше высокорудие следовало бы доложить господину генерал-губернатору о возможной опасности? А то ведь при либерализме... Его превосходительство. Можно доиграться до самых печальных последствий. Я подумаю, задумчиво кивнул Икрамов. Всего доброго. В полдень Улюкай поджидал Табу недалеко от входа в Таврический сад. Увидел закрытую карету, остановившуюся чуть в сторонке, дал знак резанному сидевшему во второй пролетке. Тот спешно спрыгнул на землю, подошел к вору. Вдвоем они направились к карете. Резанный остался на Атасе, Улюкай нырнул в карету. Таба, осунувшаяся, с черными кругами под глазами, слегка под шафе улыбнулась. «Спасибо, что не отказали». «Добрались без проблем», — Улюкай поцеловал руку в перчатке. «За вами ведь идет охота». «Знаю, играю в кошку-мышку. Всем все известно, они как не арестовывают». «Вы попросили о встрече. Что-то спешное?» «Да», — согласилась Табба. «Вам, видимо, известно, что в Одессе задержаны моя мать и сестра?» «Известно. Завтра мы отправляемся туда. Я также со временем намерена поехать туда. Вам нельзя. Вас арестуют еще до посадки в поезд. А вы и ваши товарищи для чего?» «Мы не всесильны». «Пардон», — усмехнулась бессмертная. «Я полагала, что в этой стране воры умеют все». «Хорошо», — улюкаясь нисходительно усмехнулся. «Мы едем вместе». «Нет». «Я должна задержаться в Петербурге на некоторое время. У меня еще здесь дела». «Отложите. Если вас арестуют, нам трудно будет что-либо изменить». «Нет». В то небывшей примы была одержимость. «Два дела». «Два». И даже показала на пальцах. «Если я их не исполню, я прокляну себя». «А после этого на все четыре стороны, хоть в Одессу, вам понадобится наша помощь». «Да». Нужны ваши товарищи, которые могли бы меня прикрыть. Вы намерены? Бессмертная приложила ладонь к губам вора. Тс! Никаких вопросов, лишь ответ. Будут рядом со мной ваши люди или нет? Будут. Кому обращаться? Видите, господина, показал Улюкай нарезанного, мирно беседующего рядом с каретой, с городовым. Он будет вашей тенью. Моя тень на коротке с городовым? Нет. Просто городовой почитает за честь. охранять чиновников из Государственной Думы. Крутов слушал князя внимательно, серьезно, озабоченно. Основная информация, полученная нами, касается высших должностных лиц. И прежде всего генерал-губернатора города. Покушение? Да. Кто его готовит? Готовила некая особа. Но после ликвидации группы эсеров и задержания определенных лиц, в частности, графа Константина Кудеярова, мы располагаем важными сведениями и держим ситуацию под контролем. Некая особая это кто? Я вам, Николай Николаевич, уже докладывал. Мадемуазель Бессмертная, бывшая Прима оперетты, Дочка воровки? Да. Как ее угораздило попасть к эсерам? На это сможет ответить только суд. «Ее задержали?» «Пока нет. Почему?» «Она долгое время находилась под покровительством почитаемых фамилий, и это давало ей возможность успешно уходить от слежки». «Почитаемая фамилии? это кто?» «К примеру, княжна Брянская, тот же Кудеяров-младший, покойный барон Красинский. Кстати, вышли на след убийц барона?» «Пока нет. Есть предположение, что за этим опять же стоят сэры. Барона вместе с бессмертной готовили к покушению на главу города. Готовили к покушению и за это убили. Чушь. Полная чушь, князь. Барон сумел вовремя уйти из организации, и благодаря его поступку мы получили сведения о подготовке покушения. «Ну хорошо», — по-прежнему раздраженно произнес оберполицмейстер. «Барон убит. Кудияров в камере. Княжна отбыла в Одессу. А кто сейчас покровительствует сошедшей с ума примя?» «Полагаю, уже никто». «Значит, задержите. Наденьте наручники, изолируйте от общества. Или вы ждете, когда она окончательно убедится в безнаказанности и совершит то, чего не успели сделать расстрелянные негодяи?» «Негодяев как раз ваше высокоблагородие расстреляло мадемуазель Бессмертная тихо произнес Экрамов. «Что?» — удивленно поднял голову Николай Николаевич. «Расстрел серов, дело рук бессмертной. Мы располагаем такими данными». Может, она действительно сумасшедшая? Мне трудно судить. Хотя некоторые поступки ее совершенно не поддаются объяснению. Крутов подумал, ее необходимо арестовать, причем в самое ближайшее время, как взбесившуюся собаку. Иначе может случиться нечто такое, что мы не расхлебаем до конца дней своих. Есть еще одна информация, но, подозреваю, она вам может показаться полнейшим бредом. А вам она не кажется таковой? Нет. Тогда излагайте». В числе высших государственных лиц, поставленных эссерами на ликвидацию, значится премьер-министр страны. Что? Есть такая информация. Откуда она у вас? От вашего полоумного графа или от почившего в бозе барона? Не только. Хотя и барон, и граф не пользовались доверием эссеров, и я бы отнесся серьезно к их показаниям. Вы? Вы отнеслись бы. Я же считаю это полной чушью и бредом. Какая-то кучка заговорщиков, которых расстреляла их же подельница, планировала покушение не на кого-нибудь, а на второе лицо государства. Вы хотя бы понимаете, что такое второе лицо России? Оно в кольце, в защите, в абсолютной недосягаемости, и вдруг какие-то слухи, сплетни, фантазии, бред». «Вы это не говорили, я не слышал. Нас за это не только засмеют, но и с позором снимут с должностей. В первую очередь меня, вас во вторую. Всего доброго, князь!» «Благодарю, ваше превосходительство!» В Одессе было по-южному душно и жарко. Михель брел по Дерибасовской, смотрел на веселый и неторопливый люд, радовался красивому городу, приветливым уличным зазывалам, Беззаботно улыбался, вглядываясь во встречные лица. В одном месте он остановился, чтобы купить мороженое, полез в брючный карман, достал несколько монет, протянул продавщице. Получив завернутый в бумажку брикет, двинулся дальше, с удовольствием откусывая холодные куски и не обращая внимания на двух филеров, следующих за ним. По противоположной стороне Дерибасовской продвигались жених и Груня, также не сводя глаз с вора. Полицмейстер южного города был гостеприимен и любезен. Сидел на кожаном диване напротив князя Андрея, прихлебывал чай, смотрел на гостя с интересом и удовольствием. Тот был напряжен, собран, сдержан. «Полагаю, вы получили сообщение о моем приезде в Одессу?» — спросил князь. «Вы в этом сомневаетесь?» «Спрашиваю». «Получил. Вы прибыли со своей кузиной?» Да. Она моя благодетельница и защитница. Удачно разместились? Пока никак. С поезда я направился прямо в управление. Основная цель вашего приезда. В шифровке об этом не сказано. Я хочу услышать от вас. Встретиться с девушкой, которую я люблю. То есть с воровкой. Для вас она воровка. Для меня любимая девушка». Соболев вытер салфеткой усы и поинтересовался, «Каким образом вы представляете эту встречу?» «Я вас не понимаю». «Где, при каких обстоятельствах вы намерены встретиться со своей возлюбленной?» «Где значения не имеет. Мне важно просто увидеть ее». «Вам известно, что она и ее мать, Сонька Золотая Ручка, задержаны. Они в тюрьме под следствием». «Я готов проследовать в любое место и крайне рассчитываю на вашу благосклонность». Аркадий Алексеевич глубоко вздохнул. «Сколько вам лет, князь?» «Вы станете читать мне мораль, ваше высокородие?» «Нет, не стану, и все-таки вы из почитаемой семьи прошли войну, получили полного Георгия. Воровка. Понимаете, воровка. А на ее матери вообще ставить меток негде». Андрей, опершись о трость, поднялся. «Я прошу, ваше высокородие, дальше не продолжать. Позвольте откланяться». Полицмейстер снисходительно посмотрел на него, кивнул на кресло. «Присядьте. Разговор не окончен». Тот нехотя занял прежнее место, продолжая держать трость в руке, чтобы в любой момент уйти. «В камеру пустить я вас не могу», — сказал Соболев. «Не положено. Свидание возможно только после завершения следственных действий. Сколько они продлятся?» «Сказать определенно не могу. Может, неделю, а может и месяц. Я готов ждать». Полицмейстер с трудом поднялся с дивана, прошелся из угла в угол. «Просьба, князь, не распускать нервы, не устраивать истерик. Поговорим, как мужчина с мужчиной». Андрей молчал. «Вам известно о романе вашей возлюбленной с поручиком Гончарова, который случился на Сахалине?» «Не верю». «Вранье». «Она ждала от поручика ребенка. Она родила?» «Пока нет. То есть она беременна?» М «Да, беременна», — с заминкой ответил Соболев. «И вы содержите беременную девушку в камере? При тюрьме есть госпиталь. Это недопустимое обращение с женщиной, ждущей ребенка. Она подследственная. Прежде всего, она женщина, и относиться к ней следует сообразно высшей морали. Для вас она женщина, для нас преступница, а мораль для преступников определяется законом. Я буду писать жалобу на имя государя. Ваше право». Видя состояние князя, полицмейстер участливо поинтересовался. «Бокал холодного одесского вина не желаете?» «Не пью», — Андрей уставился на чиновника немигающими глазами. «По-человечески, как мужчина мужчину. Позвольте мне проведать, мадемуазель". «Понимаю, князь, сострадаю, даже сочувствую, но ничего сделать не могу. Не положено». «Это ваше последнее слово?» «На сегодня да». «А на завтра?» «На завтра», — переспросил Аркадий Алексеевич, — «завтра я постараюсь преподнести вам некий сюрприз, который, думаю, расставит все точки над «и». Вы все-таки предоставите мне возможность встретиться с Михелиной. Я предоставлю вам возможность встретиться с одним господином, который поведает вам весьма интересное кое-что о вашей избраннице. С господином-поручиком. С Гончаровым? Шутите, дорогой». Мне даже неизвестно, жив ли он, с другим господином, который также имел приключения, с мадмуазель. Сонька и Михелина вышли на улицу. К ним тут же подкатил дежуривший возле гостинички извозчик, весело поинтересовался, где дамочки желают. Барышни уселись. Сонька распорядилась, гони в центр, на Деребасовскую. Пролетка-прытка застучала по булыжнику. От скорости было не так жарко». Ветер не сильно задувал в лицо, играл прядями волос, сквозь зелень иногда проскакивало море. Михелина прижималась к матери, заглядывала в глаза, улыбалась. «Все хорошо, мам?» «Хорошо», — задумчиво кивнула та. «Нет, правда. Представляешь, по Одессе едет знаменитая Сонька Золотая Ручка, а об этом никто даже не догадывается. Нет, ты представляешь?» «Слава Богу, что не догадываются». Спустя полчаса они уже шагали по Дерибасовской, в каком-то магазинчике накупили круассанов, с удовольствием поглощали их, что-то шептали друг другу, смеялись. По пути заглянули в модный магазин одежды, капризно перебрали выставленные платье и костюмы, ничего стоящего не нашли, вышли оттуда и вдруг... первая Михеля увидела Михелина. Замерла, заставила мать отступить назад в магазин. — Сонь, глянь. Теперь Михеля увидела и воровка. Он двигался им навстречу. Доставал из бумажного кулька вишни, выплевывал косточки прямо под ноги, водил головой, внимательно всматриваясь в прохожих, то улыбаясь, то хмурясь. Следом за ним в десяти шагах толкались два филера. «Чего он такой?» – прошептала Михелина. «Может, выпил?» «Не похоже», – ответила Сонька. «Больше как дурной». Они дождались, когда вор проследует мимо, быстро выскользнули на улицу, и тут их ждал второй сюрприз. Сонька на противоположной стороне улицы заметила еще одних знакомых, жениха и Груню. «Миха, жених!» Они торопливо зашли за ближнее дерево, подождали, когда парочка удалилась, выскочили на мостовую с намерением остановить пролетку. Ближе к вечеру Михель от усталости еле держался на ногах. Брел медленно, часто присаживался на свободную скамейку, уже без былого интереса и улыбчивости смотрел на прохожих, затем с трудом поднимался и ковылял дальше. Действие морфия заканчивалось. Вор все сильнее ощущал беспокойство, тревогу и растерянность, все чаще оглядывался, бессмысленно скалился, неожиданно ускорял шаг, затем также неожиданно останавливался и начинал тихо скулить. В какой-то момент он вдруг побежал, увлекая за собой удивленных филеров, бросился в ближайшую подворотню, пересек полупустой двор, попытался затаиться в темном закутке, но увидел погоню и снова пустился бежать. Филеры догнали его, повалили на землю, скрутили. Михель визжал, вырывался, кусался, издавая невнятные звуки и вращая обезумевшими глазами. «Срочно в госпиталь!» – распорядился один из филеров, удерживая беснующегося вора на земле. «Нужен укол!» Они подхватили его под руки и под удивленными взглядами жильцов потащили на улицу. Егор Никитич остановил пролетку напротив входа в театр, сказал Даше, «Жди, я скоро». Поднялся по ступенькам, вошел в фойе, увидел Изюмова в ливрее. Тут также заметил следователя, от неожиданности напрягся, сделал пару торопливых шагов навстречу, Гаврила Емельяныч у себя в дурном расположении Духас. Что еще, кроме дурного расположения? Пытались узнать о вашем предыдущем визите, однако ничего не выведали. Иных новостей никаких. Публика совершенно не заинтересована в театре. Не на кого ходить. Артистов нет. Ничего. В скором времени и артист появится, и публика попрет, загадочно бросил Гришин и заспешил наверх. Проводить? Сам. Гаврила Емельянович действительно находился в дурном настроении и при появлении Егора Никитича как раз принимал порошок от мигрени. Узрел в дверях следователя, от неожиданности замер. «Боже праведный! Неужели вы, Егор Никитич?» «Зрение отказывает Гаврила Емельяновичу», — усмехнулся тот. «Скорее голова! Миловать пришли или казнить?» «Беседовать!» — Гришин без разрешения сел в кресло, закинул ногу на ногу. «Сказывают, у вас дурное расположение!» омерзительная, пакостная, гнусная. Была б веревка, немедленно бы полез в петлю. Полагаю, желающих принести вам веревку предостаточно. Да-да-да, потому что все вокруг разваливается, разлагается, рушится. И главное, рушится культура, литература, живопись, театр. А общество, лишенное всего этого, мертво. Только сорняки, только убожество, только дикость могут произрастать на таком поле». «Никого не помнят, ни диктаторов, ни царей, ни императоров, потому что этот лен Помнят только искусство». «У вас действительно скверное состояние», — Гаврила Емельянович. «Я плачу по ночам, плачу и рыдаю, потому что театр, которому я отдал всю свою жизнь, мертв. Сюда не ходят, здесь не страдают, здесь больше не сходят от восторга с ума. Пусто и страшно». Я как раз, Гаврила Емельянович, пришел по этому вопросу. Филимонов искренне вскинул брови. «Знаете, сударь, это даже не смешно». «Страшно. Департамент полиции и театр. Жуткий сон. Вы шутите, Егор Никитич». «Ни в коем разе». Следователь поднялся, извлек из кармана позолоченный сундучок, показал его директору. «Здесь успех вашего театра, его возрождение, будущее». «Вы интригуете, Егор Никитич?» «Это в моей профессии. Он открыл сундучок». вынул из него сверкающий черный бриллиант. Зрачки Филимонова расширились. Что это? Знаменитый черный могол. Откуда он у вас? Вас интересует, откуда он у меня или зачем он здесь? Пожалуй, второе. Гришин положил бриллиант снова в сундучок, спрятал его в карман. Разумеется, вы помните приму вашего театра, мадмуазель бессмертную. Это ее камень. С чего вы взяли? «Мне так показалось. Ее мать ведь знаменитая Сонька Золотая Ручка, и, по слухам, она как раз украла камень у князя Брянского». Следователь помолчал, оценивая услышанное, кивнул. «Да, камень этот сейчас принадлежит госпоже Табе. Я знаю, вернее, догадываюсь. А почему он у вас?» Егор Никитич быстро поймал замешательство директора, усмехнулся. «Вы вновь, Гаврила Емельянович, начинаете не с той стороны». Встал, подошел к буфету, налил себе воды, и выпил. Мадемуазель мечтает вернуться в театр. Я это знаю, она приходила сюда, достаточно умело изменив внешность. Поначалу я ее даже не признал. Вы, Гаврила Емельянович, получите этот бриллиант, если бессмертная выйдет на сцену. Директор театра вспотел. «Как вы себе это представляете?» «Никак». «Решить вопрос ваша обязанность, если желаете стать обладателем бесценного камня». Директор тоже встал. «Егор Никитич, миленький. Это либо издевательство, либо провокация. Естественно, я мечтал бы владеть бриллиантом, но вернуть мадмуазель Табу в театр сумасшествия. Вы лучше меня знаете, что она на прицеле у полиции. Как только она выйдет на сцену, ее немедленно схватят». Вы, господин директор, видимо, не до конца все поняли. К вам пришел не господин с улицы, а следователь с управления департамента полиции. И сей следователь делает вам конфиденциальное предложение. Конфиденциальное, понимаете? Но ее в театре схватят. Схватят и немедленно отправят в каталажку. Для нее это станет концом, а для меня и моего театра скандал, позор, провал. Вас волнует, что случится в итоге с мадемуазель? «Да, точнее, не совсем. Нет, по большому счету, не волнует. Вам дорогая репутация вашего гибнущего театра? Разумеется, это мое дитя. В таком случае решайте, насколько вам интересен черный могол». «Да нет, так нельзя. Это бессовестно и бессердечно. Присядьте, Егор Никитич. Такие вещи с кондачка не решаются. Присядьте». Директор силой заставил Гришина сесть, сам опустился перед ним на корточки. «Послушайте меня внимательно». «Да, мне жаль талантливую и несчастную артистку. Мне не безразлична судьба моего театра. Все это так. Но мне, дорогой сударь, далеко не безразлична моя судьба, моя жизнь. Мадемуазель посадят. Театр рухнет к чертям собачьим. А с чем останется ваш покорный слуга? Он останется ни с чем». как говорил Великий у разбитого корыта, поэтому надо думать, думать. Предложение дьявольское, жуткое, непостижимое. Его нужно как следует обмозговать. Следователь поднялся. «Обмозговывайте, Гаврила Емельянович, у вас есть несколько дней». «А бриллиант вы уносите?» Гришин рассмеялся. «Нет, оставлю вам». Он пожал руку директору, поинтересовался. «Когда к вам может прийти госпожа бессмертная?» Филимонов с силой потёр пальцами виски, вздохнул. «Завтра. Пусть придёт завтра. После полудня». Егор Никитич вышел из театра, сел в пролётку и ударил по лошадям. Дарья внимательно посмотрела на отца, попросила. «Вы, папенька, должны быть со мной откровенны». «А я даже откровенен», — ответил он и достал сундучок с бриллиантом. «Пусть будет у тебя». что это?» «Это?» Гришин задумался. «Это судьба». Девочка приоткрыла сундучок, в глаза ударил свет. Она тут же опустила крышечку. «Страшно. Он все время будет со мной. Нет, я скажу, кому и когда его передать», — ответил Егор Никитич. Гаврила Емельянович в волнении опрокинул рюмку водки, задержал дыхание, чтобы почувствовать вкус напитка, закатил глаза, после чего взял колокольчик, позвонил. «Изюмова ко мне!» — приказал заглянувший секретарша. «Бывший артист возник в дверях запыхавшийся и испуганный. Подойдите ближе!» — махнул директор. Николай сделал пару шагов и снова замер. «Вы видели господина, который приходил ко мне?» «Так точно!» — Гаврила Емельянович. «Господин следователь!» «Вы определенно его видели?» «Весьма определенно, господин директор». Филимонов поднялся, подошел к Изюмову, поднес палец к самому его лицу, разъяснил. «Не видели, не знаете, не слышали. Вы поняли меня?» «Господина Гришина здесь не было, и все прочие лица, которые будут впредь ко мне приходить, для вас должны остаться незамеченными. Вы глухи, слепы и невидимы. Вас просто нет». «Не совсем понимаю, — Гаврила Емельянович пробормотал артист. «Вы прозрачны. Вы эфир. Мимо вас прошли, но вы никого не видите. Ни вы, ни вас. Теперь понятно?» «Так точно, вернее, теперь понятно, — ответил тот и даже прищелкнул каблуками. «Меня больше нет!» «Идиот!» — пробормотал директор и брезгливо махнул. «Ступайте!»